Глава 17. д н о ульев было усыпано мертвыми пчелами. Мы выгребали их по мере возможности и сыпали в ведро, чтобы унести подальше от пасеки. Пчелы любили жить в чистоте и всегда уносили мертвых и умирающих подальше от колонии, чтобы предотвратить распространение болезней. Я не представляла, сколько п ч е л г р о б о в щ и к о в потребуется, чтобы расчистить у л е й после такого мора, и хотела облегчить им работу. Если грабовщики еще остались. Вред, причиненный ульям, оказался намного больше, чем я ожидала. Днем, когда потеплело, мы с Мэри е й и Сэди наскоросоорудили шатеры из п р о у с и н ы и зажгли фонари, чтобы внутри все согрелось. Так обычно не делалось, но я не придумала лучшего способа проверить ульи. От того, что мы обнаружили, мне хотелось заплакать. В одном улье могло находиться несколько десятков тысяч пчел. Из-за неосторожности Сэма мы потеряли не менее половины населения тех ульев, которые он открыл. И если мы не сможем сделать для них подкормку, потеряем еще больше. Каждый рой, который мы проверяли, встречал нас с раздраженным гудением. Пчелы были не рады нашему вторжению. Я боялась, как бы они не напали на нас, решившись на новое жертва, чтобы защитить матку. Мы принесли с собой д ы м а р ь но я не спешила опустить его в ход, опасаясь, как бы температура в улье не упала, если пчелы перестанут дрожать. Папа бы точно знал, что делать. Я чувствовала себя так, будто все приходится выдумывать на ходу. В особенно тяжелую минуту я опустилась до крайнего эгоизма и пожалела, что он сейчас с мамой, а не с нами. Я не могла справиться со всем этим в одиночку. Нужно как-то добыть для них сахарные лепешки. сказала я, закрывая последние ули с мрачной решимостью и отгоняя от себя предательские мысли. Неужели сахара совсем не осталось? спросила Мэри, сев на землю и прикрыв замершие з ноги юбками. Мы решили пока не убирать шатер после осмотра, надеясь, что ули ь снова согреются. Мы купили последний мешок о с т а в ш и й с я у Маклери. к Остатки этого сахара я потратила на торт для Ребекки. Сэди поморщилась, срывая пожухшие травинки. А она его даже не попробовала. Я старалась не думать о драгоценном сахаре, размазанном по крыльцу Денфортов. Я уже не могла вернуть его, как и б ы л у ю дружбу. Похоже, и то и другое погибло безвозвратно. Как думаешь, не пора убирать? – спросила Мэри, кивком показывая на самодельный шатер. Не знаю, возможно. Я не помню, чтобы папа хоть раз такое делал, а вы? сказала Сэди с сомнением глядя на парусину. Папа никогда не оказывался в таком положении, процедила я. Если пчелам так теплее, может, не будем убирать? Она начала выводить какие-то узоры на ткани. Тогда пчелы не смогут вылететь наружу, когда понадобится. А зачем им лететь на холод? Мне хотелось завыть от досады. Что бы я н и делала, все было не так. и отвечать за то, как мы справимся с этой ситуацией, будут только я. Никто не осудит Сейди, даже если пчелы все до единой умрут от голода. Никто не ждет, что Мэри придумает решение проблемы. Я не хотела брать на себя такую ответственность. Она легла на грудь ужасной тяжестью, как тями вцепилась в горло и с д а в л и в а л а его, пока я не испугалась, что задохнусь. Одно дело заботиться о сестрах. Совсем другое добавить к ним п ч ё л и других животных на ферме. Все это было уже слишком, и я чувствовала себя недостаточно взрослой, чтобы справляться в одиночку. Почему, почему, почему Сэмюэль оставил мне все эти проблемы и ушел? Думаю, думаю, можно убирать. Я постаралась говорить решительно, не выдавая своих внутренних колебаний. Давайте сначала погасим фонари, а потом снимем парусину. Мэри не сдвинулась с места, ей явно не хотелось прощаться с искусственным т е п л о м о м А сколько им нужно сахара? Я пожала плечами. Папин рецепт сахарных лепешек записан где-то у него в журналах. Мы найдем его и точно все рассчитаем. Но думаю, нужно где-то по десять фунтов на улей. Мэри тихо присвистнула сквозь зубы. Где же мы найдем тридцать фунтов сахара? Не знаю. Я просто откуда-то из желудка поднялась едкая кислота, обжигая горло и мешая говорить. Не знаю, Мэри. Может, поспрашивать в городе? Вдруг кто-нибудь согласится продать нам остатки сахара? Чем мы им заплатим? Папа увез с собой деньги, отложенные после урожая, а Сэм забрал мед. Мы не можем ничего ни купить, ни выменить. И уж точно не тридцать фунтов сахара. Сэди задумчиво закусила губу. А дядя Эзра и Томас, может, у них есть сахар, или они знают, что делать? Я об этом уже думала. В тяжелые минуты незазорно обратиться за помощью к семье, но Эзро вряд ли можно было назвать членом семьи, по крайней мере пока. Возможно, неуверенно произнесла я, но мы их почти не знаем, не стоит слишком на них надеяться. Глаза у Сейди потемнели от тревоги. Тогда что же мы будем делать? Не знаю, повторила я. Все вокруг словно п о т у с к н е л о от безнадежности. Я до крови п р и г у с и л а губу, заставляя себя сосредоточиться на боли. При сестрах я о б я з а н а была держать себя в руках, оставаться сильной. Не знаю. Этой ночью я лежала в постели и не могла уснуть. Сестры уже спали и, надеюсь, видели добрые сны, не замечая моего ужасного состояния. Я сдерживала приступы паники весь вечер, пока мы ужинали и убирали посуду. Перед сном мы даже почитали любимую притчу Мэри о Биони и Ките, но стоило закрыть глаза, и нахлынувшая тревога потащила меня вниз, на дно своей темной безны. Мне нужно было вырваться отсюда. Слишком жарко, слишком душно. Мне казалось, что дом вот-вот рухнет под тяжестью моих страданий и погребет меня под обломками, из-под которых я уже не выберусь. Я к и н у л а с ь к двери и выбежала в ночь, хватаясь за грудь и жадно глотая р т о м воздух. Грудная клетка будто жалась, стискивая легкие, и я в ужасе почувствовала, что вот-вот сломаюсь. Я старалась дышать поглубже, но воздуха все равно не хватало. Перед глазами закружились черные звездочки, и какая-то крошечная часть разума, которая еще продолжала работать, подсказала мне, что я рискую потерять сознание. Холодный ночной воздух устроил мне встряску, но даже этого было недостаточно, чтобы остановить такую истерику. Я не могла усидеть на месте. Ноги требовали движения и понесли меня в обгоревшее поле, где я принялась расхаживать в зад, вперед, как безумная. Мы с Седи перебрали все ценные вещи, которые могли продать или обменять, а Мэри тем временем прошла по домам, умоляя поделиться сахаром. Домой она вернулась с опущенным взглядом и несчастным выражением на лице. В Эмити Фолс невозможно было найти сахара, ни за какую цену. Я опустилась на землю, пачкая рубашку остатками золы, смешанными с синем. Оставалось лишь надеяться на Босс. Я пыталась убедить себя, что кто-нибудь непременно вспомнит про сахар, но тревожные мысли не давали мне покоя. У меня не было никаких гарантий. Я не могла просто решить, что все так и будет, и расслабиться. Мне нужен был запасной план, должен же быть какой-то выход. Вот бы приступы паники отступили, чтобы я смогла как следует подумать. Я попыталась представить самый худший исход. Если три улья умрут от голода, у нас останется всего два. Дохода с двух ульев будет недостаточно, тем более теперь, когда все наши сбережения пришлось отвезти в больницу в другом городе. Пчел должно быть больше. Весной можно заманить к нам б р о й диких пчел. Папа так, конечно, делал, но я понятия не имела, как подступиться к такой задаче. Пчелы р о и л и с ь в начале весны, когда цветы распускались щедро изливая нектар. Но наши поля обычно столь привлекательные для пчел были уничтожены, а весь запас семян сгорел. Даже если бы я знала, как поймать рой, мне нечем было заманить его на ферму. Нужно было найти способ прокормить пчел, которые у нас остались. Эллири! Голос донесся из темноты, рассекая окутавшую меня дымку отчаяния. Казалось, со мной заговорила сама ночь. Я окинула взглядом пустые поля, никого. Я посмотрела на кромку леса, где высились сосны вечные, дозорные. Тени задвигались, складываясь в длинную фигуру. И на одно ужасное мгновение мне показалось, что передо мной то самое существо, которое привиделось мне в поле прошлой ночью. Что ты здесь делаешь в такой холод? – спросил Уитакер, выходя из леса. В отличие от меня он был одет по погоде в плотную ш е р с т я н у ю куртку. Его заплечный мешок был туго набит, придавая ему сходство с черепашкой. Я, если честно, не знаю, призналась я. От холода у меня дрожал голос. Просто не могла больше оставаться в доме. Он мгновенно сбросил мешок, стянул с себя куртку и накинул ее мне на плечи. Шерсть передала его тепло и окутала его ароматом. Запахом дубленой кожи и чего-то зеленого вроде свежескошенной травы это сочетание пьянило. Я сделала глубокий вдох, наслаждаясь ароматом, и только тогда поняла, что теснота в груди исчезла. Паника отступила. Одно только его присутствие смогло меня успокоить. Спасибо. Я перекинула косу через плечо, пытаясь перекрыть вырез рубашки, и сунула руки в рукава куртки. Ты что-то поздно путешествуешь. Как прошла охота? Скорее рано, поправил меня Уитакер, показывая на расположение Луны в небе. Скоро проснутся птицы. Тебе и не спалось? Угадал он. После твоего ухода много всего случилось. Он плюхнулся на землю прямо посреди поля, не обращая внимания на грязь, темноту и холод. Правда? Расскажи. Я рассказала ему про экстренное собрание. Погибшие отгнили урожай и необходимость отправить осенний обоз. Сэм вызвался поехать с ними. Закончила я. Уитакер помрачнел. Он оставил вас с сестрами совсем одних? Даже хуже. Перед отъездом он решил добыть еще меда. Наверное, задумал продать его в городе. Он забрал запасы пчел и теперь им не хватит пищи на зиму. Вот б о л в а н сказал Уитакер. Что можно сделать? В любой другой год мы бы сделали сахарные лепешки и оставили в ульях, но сахара нигде не осталось, закончился весь до последней ложки. Я не знаю, что мне делать. Но ведь о б о з с привезет сахар, верно? Даже если так, вздохнула я, нам не на что купить тридцать фунтов. Папа забрал с собой все, когда увез маму, а Сэм наверняка промотает выручку еще до возвращения домой. Если вообще вернется? От этой мрачной мысли у меня внутри похолодело. Что, если с э м ю э л ь не вернется? Он уже много недель ходил злой и обиженный, а теперь Ребекка решила выйти замуж за другого. Сэм делал вид, что все это ему безразлично, но я не забыла его реакцию в доме с о б р а н и я резкую, болезненную. Скрыть такое невозможно. Что, если он воспользуется возможностью сбежать из Эмити Фолс? К тому времени, как в е р н у т с я н а ш и р о д и т е л и он скроется в неизвестном направлении и найти его будет невозможно. Прихватив деньги, добытые нечестным путем, он сможет начать новую жизнь. Идеальные условия для побега. Боже, прошептала я, вдруг увидев все с болезненной ясностью. Что, если он не вернется? И так р осторожно положил руку мне на плечо. Тогда вам не придется кормить лишний рот. Без него станет даже проще. Он нахмурился. Я не хотел говорить так резко, но это правда. Вам не нужен бесполезный груз, который помешает двигаться вперед или хуже того потянет на дно. Но я, я не знаю, как управляться с фермой. Папа немного рассказал мне про ульи, но у меня такое ощущение, что все приходится выдумывать на ходу. Вдруг у меня не получится. О, Хейлери. Он коснулся моей щеки, поглаживая е ё большим пальцем. Его рука была изумительно теплая, и я с трудом сдержала желание прижаться к ней покрепче, чтобы продлить прикосновение. Получится. Ты очень умная и заботливая. У тебя не может не получиться. Ты будешь ошибаться. Все ошибаются. Но тебе не все равно, поэтому ты будешь бороться дальше. А это важнее всего. Тебе не все равно, поэтому ты не сдашься. Возможно, мне придется сдаться. Без сахара я не смогу спасти ситуацию. Лунный свет бросал на лицо Уитакера резкие блики, и я не могла прочитать выражение его п о г р у ж ё н н ы х в тень глаз. И что ты собираешься делать? Я пожала плечами. Не знаю. Я бы что угодно. Уитакер вскинул руку, и я тут же умолкла. Будь осторожнее с тем, что произносишь во мраке ночи, Элли Ридаунинг. Иначе можно дать обещание, о котором потом пожалеешь. Я склонила голову набок, не понимая, о чем речь. Что? Ты ведь хотела сказать, что отдала бы что угодно за этот сахар, верно? Я кивнула. Но это неправда. Правда? п ы л к о в о з р а з и л а я. Ни что угодно. Например, своих сестер ты бы не отдала? Конечно, нет. В Ужасе выпалила я. Уитакер выразительно посмотрел на меня. Тогда аккуратнее подбирай слова. Никогда не знаешь, кто тебя слушает. Он понизил голос и театральным жестом указал на ш л е с т я щ и е сосны. Хотя я понимала, что Уитакер просто п о я с н и а е т Кровь застыла у меня в жилах при мысли о том, кто может прятаться там, наблюдая за нами. Существа с длинными пальцами, одетые в белое. После всего, что произошло утром, я успела забыть, что видела его. Ее. Кто бы это ни был. Так сколько говоришь тебе нужно? – спросил Уэйтакер. Тридцать фунтов? У тебя есть сахар? В моей груди затеплился огонек надежды. Второй раз за день, прогоняя мысли о загадочной женщине, в таких количествах. Он не ответил, откинувшись назад и наблюдая за мной. Уитакер, это правда? Не унималась я. Огонек быстро превратился в пламя, охватившее меня с безудержной быстротой. Сахар мог решить все мои проблемы. Сахар мог спасти пчел. У нас в лагере есть сахар, улыбнулся Уитакер. Зимние запасы. Так сразу не скажу, сколько его там, но уверен, Берниш не откажется одолжить немного своего. А это уже лучше, чем ничего, верно? Лучше чем ничего, Уитакер, это нас спасет. Ты просто не представляешь, как. Это просто. Спасибо. Связные мысли покинули меня, и я бросилась ему на шею, заключив его в объятии. Уитакер помедлил, но потом притянул меня к себе, запутавшись пальцами в моей косе. Я почувствовала легкое прикосновение к своей макушке, как будто он быстро поцеловал меня. Но это произошло так быстро, что я не могла сказать наверняка. Но я не могу просто взять у тебя сахар. Я должна тебе заплатить и Бернишу тоже. Добавила я, вспомнив человека в цилиндре. Уитакер покачал головой. Он передо мной в долгу. Значит, тебе? настаивала я. У тебя нет денег? С очаровательной улыбкой напомнил он. Тогда обмен. у э т а к е р отстранился, и расстояние между нами вдруг показалось мне слишком большим и холодным. Я ничего не хочу и ни в чем не нуждаюсь, мягко возразил он. Просто возьми сахар, Эллери. Но это неправильно. Я не могу просто. Возьми, повторил у э т а к е р Зачем мне столько сахара? Ты же его купил, сказала я. Это твои зимние запасы. Ты же сам сказал. Он только отмахнулся от моих возражений. Он входил в пайки, которые мы закупили на последнем торговом посту. Мы половину этого не израсходуем. Придется тащить на себе обратно, когда снимемся с лагеря. Честное слово, ты мне даже окажешь услугу. У меня внутри что-то сжалось при мысли о том, что весной он уйдет. Я с самого начала это понимала. Так поступали все трапперы, когда меха были готовы к продаже. Но я думала, нет. Надеялась, что Уитакер поступит иначе. Надеялась, что у него будет причина остаться. Он сжал губы, разглядывая меня, и на одно страшное мгновение я заволновалась, что ему каким-то образом удалось прочесть мои мысли. "Ты играешь в азартные игры?" спросил Уитакер. "Азартные игры?" повторила я, не понимая, с чего он вдруг так резко сменил тему. Его глаза весело сверкнули. Я так и думал. Часто, когда люди играют в карты и делают ставки, они используют символические предметы вместо того, что на самом деле ставят. Например, я хочу поставить свою лошадь на то, что выиграю, но не могу же я привести ее прямо к столу, правильно? Я неуверенно кивнула, не понимая, какое отношение это имеет к нашей сделке. Почему бы мне не взять у тебя такой символ? Ты получишь сахар прямо сейчас, но и я в накладе не останусь. Звучит справедливо. Согласилась я. Но что именно я обязуюсь тебе отдать? Он безразлично пожал плечами. Мы можем подумать над этим позже. Возможно, медовый торт, который ты приготовишь, когда пчелы переживут зиму. Урожай будет только к концу лета. Практично забеспокоилась я. Я сказал, возможно, улыбнулся в и т а к е р Сейчас решать не обязательно. Тогда что я тебе отдам в качестве символа? Он задумчиво склонил голову набок. Есть одна клятва. Ее используют большинство игроков. Она очень простая, но очень искренняя. И что это за клятва? в и т а к е р взял мою руку и вгляделся в нее. Уколи пальцы и приложи его к платку, скажем, три раза. По капле крови за каждые десять фунтов сахара. Он провел указательным пальцем по моей ладони, вычерчивая линию сердца. От щекотного ощущения по моему телу пробежала дрожь. Я, я помедлила, пытаясь представить, что сделал бы папа, но картинка не складывалась. Папа никогда не попал бы в ситуацию, когда ему пришлось бы брать что-то в займы. Когда ему что-то было нужно, он просто за это платил. Но ведь символ для этого и нужен, для оплаты. Я посмотрела на у л ь я видневшееся за краем поля. Даже в темноте можно было различить их белые стенки. Сейчас они совсем не походили на шумную трудовую колонию полную жизни. На самом деле они скорее напоминали могильные камни. Хорошо. Решительно согласилась я, прогоняя от себя мысли о могилах и о папе. Папа здесь не было, ему не приходилось иметь д е л о с глупым братом, который все испортил и сбежал как трус. Я осталась один на один со ш и б к а м и Сэма и не могла решить эту проблему в одиночку. Было бы глупо с моей стороны отказаться от помощи. У и т а к р о достал нож, висевший у него на поясе. Я даже не успела понять, что происходит, когда он полоснул серебристым лезвием по подушечке моего безымянного пальца. Я вскрикнула и отдернула руку. Кровь выступила из ранки, темная, точно проклятые рубины. Уитакер сунул руку в куртку, надетую на меня. Я отшатнулась, а он извлек из внутреннего кармана носовой платок. Приложи сюда, велел Уитакер, бросая мне клочок ткани. В уголке было что-то в ы ш и т о но в темноте я не смогла разглядеть монограмму. Ты меня поранил! Возмущенно пискнула я. Не то чтобы было так уж больно, но скорость, какой он это сделал, з а с т а л а меня врасплох. Совсем чуть-чуть, беспечно возразил Уитакер. Но тебе нужно отпечатать три капельки, пока кровь не запеклась, иначе придется повторить. Я прижала платок к ранке. Один, два. три раза, а потом обернула его вокруг пальца, чтобы остановить кровь. Через несколько секунд я бросила клочок ткани вытакеру. Спасибо, сказал тот, сворачивая платок. Теперь протяни мне руку. Ты шутишь? Клянусь, твои пальцы больше не пострадают. В доказательство своих слов он убрал нож, а потом между нами вдруг возник пакет сахара. Секунду назад у него в руках ничего не было. И вот он уже держит пузатый бумажный мешочек. Возьми, сказал у и т а к е р протянув его мне. Увидев мое сомнение, он сломал восковую печать и открыл мешочек до верху, заполненный сахаром. В лунном свете белый песок сверкал точно кварц. Как? Как ты это сделал? Изумленно прошептала я, забыв о своем возмущении. Это не важно. Здесь примерно пять фунтов. До рассвета я доставлю к вашему дому остальное. Даю слово. Он рассмеялся над моим о т р а п е л ы м видом. Бери, он твой. Ты за него расплатилась. Ну, почти. Сыркнув белым и красным платок скрылся у него в кармане. Мне не терпелось схватить мешочек, но я помедлила, не понимая, что происходит. Ничего не появляется из ниоткуда просто потому, что тебе так захотелось. Жизнь не похожа на сказки, которые мы так любили читать в детстве. Волшебства не существует. Потом я наконец сообразила. Твой мешок, сказала я, вспомнив про потертую сумку, слившуюся стеню. ь В ней все это время лежал сахар. Ты просто... Я жестами показала, что он сделал. Сама я, конечно, не смогла бы повторить такой фокус, но это не означало, что подобное невозможно. Однажды мне попалась книга про мальчика, который пошел в цирк и увидел, как фокусники показывают невероятные трюки. Он задержался после представления, и один из артистов объяснил ему свои фокусы, показав, что все это волшебство действует вполне приземленно и логично. Ты меня раскусила, Эллири Даунинг. Глаза у Итакера весело заблестели. Он игриво пошевелил пальцами. Волшебство, но... Я правда могу его взять. Он мой. Увитакер запечатал мешочек и протянул мне. Он лег в мои руки, тяжелый, плотный и совершенно настоящий. Твой, клянусь тебе, сказал он, положив руку на сердце. Так лучше. Я обхватила пакет пальцами, все еще опасаясь, что сейчас проснусь и все окажется странным, ужасным сном. Но вдохнув поглубже, я... даже почувствовала запах сахара, легкий, слишком сладкий. Он дразнил мой нос, то появляясь, то исчезая, точно кокетливый весенний ветерок. Да, решила я. Вот и славно. Улыбнулся Уитакер. Тогда почему бы тебе не вернуться в дом? Время позднее, а я уже начинаю жалеть о том, что так благородно предложил тебе куртку. Он обхватил себя руками, пытаясь согреться. Я сняла куртку и вернула ему, чувствуя, что уже н а ч и н а ю т дрожать. Температура, похоже, упала градусов на десять, пока мы сидели на улице. Спасибо. Ты всех спас. Уитакер отмахнулся от похвалы. Этих пчел спасла твоя забота, а я просто поделился сахаром. Он коснулся кончика моего носа. Иди в дом, пока не замерзла. К утру я принесу остальное. Я не знала, как закончить разговор. Поэтому протянула руку, как делал папа после заключения сделки с фермерами. Уитакер пожал ее с улыбкой, как будто мой жест его позабавил, и кивком указал на дом. Схватив драгоценный мешочек с сахаром, я побежала через лужайку. Когда я обернулась, чтобы помахать Уитакеру на прощание, он уже ушел.